Он надеялся на ее сообразительность. Эфир кишит посторонними слушателями. Ни к чему давать пищу с Слыхали? Слыхались? А нора нора. Неделя хорошо, говорил Тур. Опять дней лучше. Ты поняла? Еще лучше. В тоне его звучало. Отплывайте немедленно, какого дьявола дорог каждый день. Чем-то знакома эта интонация, о чем-то она напоминает. Но, конечно, вспомнил. Был 43-й день нашего прошлогоднего путешествия. Нас качало и заливало. Тур созвал совет. Хочу сообщить нечто важное. Мне кажется, настала необходимость всерьез подумать. Мы замерли. Если уж тур говорит, нужно всерьез подумать, значит дело плохо. О фильме об экспедиции. Я наблюдал все это время, как идут дела, и считаю, что съемок... На самом корабле недостаточно, необходимы кадры со стороны, днем и ночью, в различных ракурсах. Считаю, что нужно послать телеграмму Бруно Вайлати и Ивон, чтобы они зафрахтовали корабль и шли нам навстречу. Мы переглянулись. Разумеется, мы были за. Тур прочел нам телеграммы для Ивон и Бруно и рекомендовал Норману попытаться выйти на связь завтра же, не дожидаясь традиционного вторника. Каждый понимал не по словам, а по тому, как они были сказаны, что подается замаскированный сигнал в СОС, что Тур, заботясь о нашей безопасности, решил подстраховаться, но обставил свое решение так, чтобы репутация раз не могла ощутимо пострадать. Здесь следует сказать, что наш руководитель находился в весьма сложном положении, хотя каждый член экипажа расписался в том, что идет на риск сознательно и добровольно, Это была сторона чисто юридическая. Никакие подписи и декларации не могли освободить Тура от моральной ответственности за судьбу экипажа в целом и отдельных его представителей. Причем интернациональность наша еще более усугубляла эту ответственность, придавала ей особые оттенки. Вообразите себе, среди шести белых гибнет единственный негр или утрачен единственный же представитель, социалистического лагеря. Ситуация, как бы Тур ни был увлечен своей научной идеей, указанные выше соображения к великой чести его всегда были у него на первом месте. Именно этим и объясняются все данного рода переговоры и просьбы о помощи. Осознают ли Нарин Кандерсон, что им действительно нужно поторопиться? Взволнованный я отправился успокаивать нервы, все к той же брезентовой стенке. Обследовал ее, обнаружил свежие повреждения, пришлось раздеться и лезть в воду. По заключению Нормана, состояние рата того, что единственное наше спасение в движении. Движение ускорится, если мы еще больше вынесем парус вперед. Легче будет управлять и держаться ветра, а идя строго по ветру, мы неминуемо достигнем какой-нибудь точки американской земли. Подвинуть парус, не порвав его, не сломав рея, можно лишь одним способом — подать вперед верхушку мачты, потравив бакштаги и натянув переднюю ванту. Норман никого к этой операции не допустил, сказал, что справится сам, весь день лазил по кораблю осторожно и равномерно отвязывал и перевязывал концы, а к вечеру Норман, Тур и Карло, используя тали, Потянули ванту, и мачта подалась на добрый метр. Опять парус царапал нижний своей шкаториной нос ра, и опять туры Карло орудовали пилой. Форштевень еще укоротился на корне, прибавилось плавучести, а мы стали более устойчиво держаться к ветру. Следующий день, 39-й день плавания, сплошь состоял из радиоконтактов. Ровно в 9.00 Норман вышел в эфир. Барбадос тотчас ответил. его на умница поняла, что требовалось, и проявила максимум энергии. Каковы же новости? Ринг андерсен судно тихоходное и малопригодное для открытого океана, так, по крайней мере, считает капитан. Капитан не хочет удаляться от берега более чем на 300-400 миль, поэтому он склонен подождать, пока мы приблизимся к Барбадосу и тогда идти навстречу. Есть, однако, счастливая оказия. На Барбадосе сейчас находится научно-исследовательское судно